Глава двадцать Всем бедам наперекор. И часовая стрелка сама собой вышла из груди у Артура. И обе стрелки начали двигаться в его руке, пока часовая не легла на крест с минутной. Сверкнула яркая вспышка, и минутная стрелка удлинилась еще больше, а часовая, наоборот, стала укорачиваться, пока, наконец, вместо двух стрелок у Артура в руках не оказался меч. Этот меч, впрочем, продолжал хранить некоторое сходство с породившими его ключами. Эфес у него был круглый, на крестовине с обоих концов красовались колечки, а по серебряному лезвию струился золотой узор. Рана, зиявшая у Артура в груди, закрылась, издав звонкое чпок, и сразу же отхлынула боль. Артур выпрямился и глубоко с наслаждением вздохнул сьюзи смотрела на него явно не веря своим глазам у девочки отчаянно тряслись не только руки но и крылья но ну, сказал артур поднимая меч но мы вроде как победили он посмотрел себе под ноги в кишащее озерцо библиофагов в котором они по прежнему стояли и окунул меч в это озерцо возвращайтесь в пустоту приказал он меч сверкнул Его острие породило целый водопад тончайших золотых нитей. Они двоились и троились, разбегаясь по всему дну рва, и по мере их распространения библиофаги бледнели, делались нечеткими и исчезали. С ними исчезали и золотые нити. «Поднимись!» — велел Артур, касаясь дна Рытвины. Земля загудела и дрогнула у него под ногами. Потом начала медленно подниматься, покрывая заглубленную дверь. Артур поспешно направил на нее меч и велел подниматься вместе с землей. Несколькими секундами позже от рва не осталось следов. Дверь же заняла свое место в стене. «Что-то мне не того», — пробормотала Сьюзи. Артур обратил внимание, что она выглядит очень бледной и прижимает ладонь к боку. Провуил явно ранил ее» а яростные усилия последних минут схватки, когда она тащила Артура через порог, попросту доконали. Вот она зашаталась и рухнула на земь. Артур еле-еле успел подхватить ее и бережно опустить на траву, поддерживая ей голову. Не теряя времени, он коснулся мечом ее живота. «Поправься! Выздоровей!» Мечи спустил ореол яркого света, окутавший Сьюзи. Постепенно ее руки и крылья перестали судорожно дрожать, и Сьюзи открыла глаза. Когда Орел померк, она медленно поднялась на ноги, пощупала бок, пошевелила для пробы сперва пальцами, потом крыльями. «А я уж было решила, нам кранты», — сказала она негромко. Потом улыбнулась и подпрыгнула в воздух, обдув крыльями лицо Артура. «Но ты сделал это, Артур. Сделал. Урыл мистера понедельника. Урыл!» Артур молча смотрел на нее. Умом он понимал, что нужно вроде как праздновать. Вот только скакать и прыгать на одной ножке его что-то не очень тянуло. «Нет, у него больше ничего не болело. Он просто здорово выдохся. «Итак, у тебя ключ. Первый из семи ключей королевства. Молодец, Артур!» «Какой же ты молодец!» — воскликнула воля изъявления, прыгая к ним через лужайку. На радостях маленькая лягушка подскакивала не столько вперед, сколько вверх. «И вот что я вам скажу. Есть воля, сыщится и способ. А где прежний понедельник?» Артур указал мечом на дверь. «Призови его пред наши очи!» — распорядилась воля изъявления. «Правосудие должно постигнуть его!» «Не говоря уже о всей прочей работе, Артур!» «А как бы для начала по чашечке чая, да с кексиком!» Буркнула Сьюзи. Перестав радостно прыгать, она хмуро смотрела на воле изъявления. Лягушка не обращала на девочку внимания. «Понедельник!» — окликнул Артур без особого, впрочем, энтузиазма и махнул мечом, то бишь первым ключом. «Выходи!» Дверь немедленно открылась, и наружу... Хромая, выбралось жалкое, потрепанное существо. Понедельника еще можно было узнать, но и только. Пустотный яд библиофагов уничтожил изрядную часть его лица. По всему телу зияли жуткие дыры, в том числе сквозные. Одежда висела клочьями, которыми он пытался прикрыться. — Казнить его! — удовлетворенно велела волеизъявление. Хватит простого прикосновения к плечу, Артур. Ты должен лишь сказать «Из пустоты в пустоту» и казнь совершится. Понедельник безропотно рухнул перед Артуром на колени и опустил голову. Артур протянул руку с ключом и коснулся лезвием его плеча, но слова, подсказанные волей изъявлением, не пошли с языка. Ему вовремя вспомнилось, как отозвался о мистере Понедельники закат, когда они с ним опускались на крыльях, в угольный подвал. «Понедельник», — сказал Закат, — «не всегда был таким, каков он сейчас». «Исцелись», — тихо сказал Артур, — «исцелись телом и духом». Понедельник изумленно вскинул глаза. Воля возмущенно запрыгала, с негодованием выкрикивая какие-то соображения, которые Артур благополучно пропустил мимо ушей. Он наблюдал за тем, как разверстые дыры в теле понедельника сперва превратились в булавочные уголы, потом исчезли совсем. Восстановилась не только плоть, но и одежда ее покрывавшая. Правда, прежней роскошью она не блистала, как и лицо понедельника, былой сверхчеловеческой красотой. Зато его глаза сделались гораздо добрее, а из уголков пролегли морщинки, которые мог оставить лишь смех. Понедельник снизу вверх посмотрел на Артура и поклонился ему еще раз. «Молю о прощении, хозяин», — сказал он. «Я не знаю, почему я делал то, что делал. Благодарю тебя за новую жизнь, которую ты мне дал». «Великодушие, весьма трудоемкая добродетель», — сердито заметила волеизъявление «И к тому же временами наказуемая. Но, полагаю, ты поступил правильно». «Да уж», — произнес кто-то, — «наказуемая. В чем и предстоит в скорости убедиться всем заинтересованным лицам». Артур и остальные обернулись на голос, как раз вовремя, чтобы увидеть, как закрывается дверь маленького, не больше телефонной будки, лифта. Звякнул звоночек, и лифт стремительно вознесся в световом луче, легко пронизавшем золотую сеть наверху кратера. Правуил. закричала Сьюзи. «Я-то думала, я прикончила маленького гада!» «Увы, по-видимому, нет», — сказала воля изъявления. «Этот типчик, похоже, важнее, чем кажется на первый взгляд. Должно быть шпионит в пользу одного из этих предателей грядущих дней. Другое дело, здесь и сейчас они все равно ничего поделать не могут. Их связывает пакт с прежним хозяином Нижнего дома. Они не могут вмешиваться в здешние дела» равно, как и в дела второстепенных царств по понедельникам. Это теперь твоя вотчина, Артур. Конечно, со временем мы и о грядущих днях позаботимся, после того, как обеспечим себе надежный тыл здесь. Ага, а вот и наш союзник Закат. И с ним рассвет, а также полдень, явившиеся отмаливать свои жалкие жизни. И в самом деле... Из-за угловилы как раз выходили трое главнейших слуг понедельника. Первым шел закат, за ним, как побитая собака, плелся полдень. Ни на том, ни на другом их недавний поединок не оставил видимого следа. Далее беспорядочной толпой валили инспекторы, порученцы и прочие жители, за исключением полночных посетителей. Те гордо шагали по сторонам, держа свои хлысты на изготовку, Шествие замыкало рассвет. Когда они приблизились футов на двадцать, и на множестве лиц уже можно было прочесть беспокойство и страх, Артур поднял ключ, и они тотчас же замерли. Артур опустил меч и обвел толпу взглядом. «Предлагаю тебе сохранить за закатом его прежнюю должность», посоветовала волеизъявление. «Что касается полдня, думается, на данный момент...» «Эта должность не помешала бы мне». Артур покачал головой. Он сказал, «Я, в общем-то, не собираюсь оставаться здесь в качестве хозяина Нижнего дома». Толпа дружно ахнула от изумления. Только прежний понедельник так и стоял на коленях, низко опустив голову. «Но ты должен!» — принялось увещевать воли «Ты не можешь просто так взять и все бросить!» «Ты имеешь в виду, что мне не позволят, или это действительно невозможно?» Спросил Артур. «Невозможно!» — воскликнула воля изъявления. «Ты же наследник, избранный мною, испытанный схваткой. И у тебя здесь такая уймища дел!» «Я тебе уже говорил», — сказал Артур. «Мне необходимо средство от Мора, поразившего мой мир. Я хочу получить лекарство и вернуться с ним домой. А больше мне...» ничего здесь не нужно ты не можешь вернуться во второстепенные царство сурово заявила волеизъявление и мор вылечить не можешь вспомни изначальный закон не дозволяются никакие вмешательства даже имеющие целью искоренение иных вмешательств артур зло смотрел на маленькую лягушку гнев зрел в его душе а с ним искушение размахнуться мечом, да хватить как следует по нефритовой фигурке. «Нет, так дело не делается», — сказал он себе. «Спокойствие, только спокойствие. Воля изъявления привыкла всеми крутить. Будем действовать его же методами». «Когда-то я слышал от тебя, что могу», — холодно проговорил он. «Поясни, пожалуйста». «Нет». «Ты всего лишь неверно истолковал мой рассказ о необычайных возможностях, открывающихся перед хозяином Нижнего дома. Кроме того, если ты вернешься в то же место и время без ключа, тебя, скорее всего, ждет смерть». «Но я могу изменить свою запись, ведь так?» Мрачно поинтересовался Артур. «И потом, с какой стати мне следовать изначальному закону, если его здесь все равно никто не блюдет?» «Даже если ты и прав насчет своей записи и всего прочего, — возразила воля изъявления, — ты все равно не можешь отдать ключ, а в качестве хозяина просто обязан хранить закон!» Артур покосился на Сьюзе. «Я-то почем знаю?» — буркнула она и указала на Заката, больше обычного смахивавшего на гробовщика. «Ты его вот спроси!» Артур вопросительно посмотрел на Заката. Тот снял цилиндр и поклонился, отставив ногу. «С вашего позволения, я в самом деле кое-что знаю, хоть и стыдно мне говорить о каких-то своих знаниях в присутствии воли и изъявления. Понедельник, будучи доверенным лицом, имел некоторое право на обладание ключом, но лишь до появления законного наследника. Возможно, отныне никто другой больше не сможет воспользоваться ключом». «И вы хотите, чтобы я поверил, будто прошел через все это впустую?» — выкрикнул Артур. «Мне нужно снадобье против мора. Сейчас, сию секунду!» Но изначальный закон... Начало было волей Однако Артур так обернулся к нему, замахиваясь мечом, что лягушка сочла за благо сразу закрыть рот. «Этот мор происходит...» от загрязнения, привнесенного подателями, не так ли? Спросил Закат. Артур утвердительно кивнул, и Закат продолжал. В таком случае все очень просто. Я мог бы, с вашего позволения, создать из пустоты ночного чистильщика. Будучи запущен в царство, откуда вы родом, этот чистильщик за одну ночь соберет все следы загрязнения и унесет их с собой назад в пустоту. Тем самым Будет нейтрализовано нежелательное воздействие как на мир вообще, так и на отдельных людей. «Отлично, с этого и начнем», — сказал Артур. Закат вновь поклонился. Вытащил книжку в черном переплете и перо. Окунул перо в чернильницу, поданную одним из полночных посетителей, и что-то быстро написал на листке. Вырвав страничку, он вышел туда, где недавно был ров, свернул бумажку фунтиком, и воткнул в землю. Несколько секунд ничего особенного не происходило. Потом из бумажного фунтика донеслось еле слышное ржание. Наружу показались голова и передние копытца крохотной вороной лошадки. Скоро конек ростом не более трех дюймов уже стоял в траве. Он снова заржал, топнул передней ножкой и замер неподвижно. Закат поднял его и передал Артуру. Тот осторожно взял лошадку и опустил в карман пиджака. «Его следует поставить на оконный карниз сразу после полуночи, причем окно должно быть открыто», — сказал Закат. «Чистильщику скачет в ночь, чтобы к утру привести все в порядок». Артур кивнул, облегченно переводя дух. «Вот он и получил то, что хотел. Дело оставалось за малым. Как бы еще вернуться с чистильщиком домой?» Впрочем, он крепко подозревал, что всей правды ему воля по-прежнему не говорило. «Должен быть какой-то способ. Должен». Некий шум у двери отвлек его от этих мыслей. Артур оглянулся и увидел чехалку. С носа старого лакея еще свешивались сосульки. Он держал в руках серебряный поднос, на котором красовались высокая узкая бутылка и лист бумаги. Чехалка преспокойно подошел к Артуру и вручил ему поднос. «Не желаете ли освежиться, милорд? Полагаю, это напиток из вашего мира. Нечто, именуемое апельсиновым соком. Вы, вероятно, знаете, что это такое. А этим документом вы, кажется, в свое время изволили интересоваться».